С тех пор он постоянно туда возвращался каждую пятницу. Едва солнце начинало клониться к западу, его охватывало страстное нетерпение. Он седлал коня и мчался, тремили, чтобы услышать это неописуемое, ни с чем на свете несравнимое пение. Старик Кречмар, бывавший в оперных театрах Англии, Франции и Италии, Говорил, что то была музыка для уха. Звуки же бейсеревой музыки глубоко проникали в душу и были словно предощущением рая. «Великое искусство», — заключил лектор, — «оно как бы в стороне от времени и собственного движения в нем» сумела создать свою особую малую историю и окольными дорогами прийти к столь необычайной одухотворенности. Я помню, словно это было вчера, как мы с Адрианом шли домой после этой лекции. Разговаривали мы мало, но долго не могли друг с другом расстаться. Я проводил его до дома дядюшки, а он, в свою очередь, пошел со мной до аптеки, после чего я опять довел его до Парухиальштрасс. Впрочем, мы это делали нередко. Обоих нас немало позабавил Бейсель, этот микродиктатор, со своей неуемной энергией, и мы единодушно решили, что к его музыкальной реформе вполне применима цитата из Теренция: продуманно творить чепуху. Теренций Публи, около 194-159 -го, годы до нашей эры, древнеримский писатель, автор шести дошедших до нас комедий. Но отношение Адриана этому любопытному явлению так примечательно разнилась от моего, что вскоре начало меня занимать больше, чем самый предмет разговора. В отличие от меня, он очень заботился о том, чтобы в самой насмешке оставить за собой свободу признания, право на дистанцию, дающую возможность сочетать благосклонное попустительство, условное приятие, даже восхищение, с издевкой, с язвительным хохотком. Эта претензия на ироническую дистанцию, на объективность, без сомнения озабоченную не столько выяснением истины, сколько утверждением свободы собственной личности, всегда оказалась мне признаком его неимоверного воскомерия. В такой позиции молодого человека — а Адриан был тогда очень молод, есть нечто, думаю, что тут каждый со мной согласится, пугающее, дерзостное, невольно заставляющее тревожиться о его душе. Вместе с тем на меня, человека с менее сложным внутренним складом, все это производило сильное впечатление, а так как я любил Адриана, то заодно любил и его высокомерие. Быть может, за высокомерие-то я его и любил. Да, возможно, что эта гордыня и являлась главной причиной испуганной любви, которую я всю свою жизнь питал к нему. «Не нападай на этого чудака», — говорил он мне, когда мы, засунув руки в карманы пальто, шагали туда и обратно среди туманной измороси окутывавшие газовые фонари, между его и моим домом. Оставь его в покое. Я не без уважения к нему отношусь. У него, по крайней мере, было чувство порядка. А даже нелепый порядок лучше полного беспорядка. Не станешь же ты всерьез защищать такой абсурдный порядок, такой ребяческий рационализм, как выдумка с этими господами и слугами. Ты только представь себе, как звучали пресловутые бейселевы псалмы, в которых на каждый ударный слог должен был прийтись один тон тризвучий. Во всяком случае не сентиментально, отвечал он, а строго закономерно, что уже хорошо а ты утешайся тем, что фантазия, которую ты, конечно, ставишь выше закономерности, оставалось обширное поле действия при свободном пользовании звуками-слугами. Это выражение его рассмешило, так что он на ходу согнулся и долго хохотал, глядя на мокрый тротуар. — Смешно, очень смешно, — сказал он, — но одно ты не станешь оспаривать. Любой закон... Действует остужающе, а у музыки столько своего тепла, хлебного, я бы даже сказал, коровьего тепла, что ей всегда на пользу охлаждения, да она и сама стремилась к нему спокон веков. Доля правды в твоих словах, конечно, есть, согласился я, но Бейсель-то здесь пример не слишком убедительный. Ты и забыл, что его ритм совершенно неправильный и всецело предоставленный чувству, по меньшей мере уравновешивает строгость его мелодии. А потом он открыл свой певческий стиль, ввысь к потолку, и уже оттуда парящий серафический фальцет, наверное, весьма обольстительный и уж, конечно, возвещающий музыке все коровье тепло которое было у нее отнято педантическим остужением. «Аскетическим, — сказал бы Кречмар, — возразил Адриан, — аскетическим остужением. Тут папаша Бейсель был прав. Музыка всегда заранее накладывает на себя эпитемью за свой исконный грех тяготения к чувственности». Старые нидерландцы, во славу Господа, навязывали ей самые заумные фокусы. И в результате этой расправы получилось, насколько нам известно, нечто в высшей степени нечувственное, рационалистически исчисленное. Но потом они захотели, чтобы эти покаяния пелись, так сказать, предоставили их звучащему дыханию человеческого голоса, а ведь это материал, всего более пропитанный коровьем теплом. Ты полагаешь? А как этого не полагать? По коровьему теплу он не идет ни в какое сравнение с неорганическим звучанием инструмент. Человеческий голос может быть абстрактным, говорят же об абстрактном человеке. Но это все равно, что абстрактность обнаженного человеческого тела почти уже пудендум, нечто постыдное. Я опешил и не сказал ни слова. Мысли мои унеслись далеко назад, в нашу, в его жизнь. Вот она твоя музыка.